Глава 3. Метафизическое против рукотворного. 1973 год. Господи, даруй нам спокойствие принять то, что не может быть изменено, мужество изменять то, что должно, и мудрость отличать одно от другого. Эта замечательная фраза принадлежит теологу Райнхельду Нибуру, с идеями которого я в корне не согласна. Но игнорируя божественный элемент, то есть предположение, что психоэмоциональное состояние человека это дар божий, скажу, что это высказывание очень правдиво в своей сути и руководящих принципах. Оно указывает на позицию, к которой рациональный человек должен стремиться, и оно красиво в своей наглядной простоте. Достижение такой позиции включает в себя глубочайшие метафизические и нравственные вопросы. Я была удивлена, узнав, что это высказывание принято в качестве молитвы обществом анонимные алкоголики, которое точно не является философской организацией. Именно эта молитва даёт верное объяснение причины человеческого страдания, пока современные социально-психологические теории ищут её в эмоциональных, неинтеллектуальных потребностях и фрустрациях, например, в недостатке любви. Далёкая от науки организация увидела эту причину в смешении подвластных и неподвластных человеку вещей, которая ведёт к таким разрушительным последствиям, как алкоголизм, то есть к бегству от реальности. Как философия входит в жизнь людей, никогда о ней не слышавших и не желающих слышать. Большинство проводит жизнь в бесплодных попытках изменить невозможное, не обращая внимания на то, что в их власти Так и не научившись видеть различия, и в обоих случаях живут с хроническим чувством вины и неуверенности в себе. Обратите внимание на философские предпосылки, вложенные в данное высказывание и необходимые для его воплощения. Если есть вещи, которые человек способен изменить, это означает, что он владеет силой выбора, то есть свободной волей. Если он ею не владеет, то он ничего не может изменить, даже не в состоянии повлиять на собственные действия и такие черты характера, как решительность. Если есть явления, которые человек не в силах изменить, это означает, что на них он не способен воздействовать собственными силами, а значит и выбора у него в данном случае нет. Это ведет к базовому метафизическому вопросу, лежащему в основе любой философской системы: первичность бытия или первичность сознания. Первичность бытия реальности это аксиома, гласящая, что существующее существует, то есть, что вселенная существует вне зависимости от чего-либо сознания, что предметы это то, чем они являются, что они обладают особой природой, идентичностью. Эпистемологическим следствием выступает аксиома, что сознание способность воспринимать существующее, и что человек получает знания, наблюдая за внешней средой. Отрицание этих аксиом ведёт к противоположному, то есть первичности сознания и утверждению, что вселенная не обладает независимым существованием, что она продукт сознания человеческого, божественного либо обоих. Эпистемологическим следствием становится утверждение, что человек познаёт мир изнутри, либо через собственное мышление, либо через откровение от другой высшей силы. Источник такой манипуляции неспособность или нежелание полностью понять различие между внутренним состоянием и внешним миром, то есть между воспринимающим и воспринимаемым, и смешение сознания и реальности в один философский комплект. Философский комплект Ошибка или неудача в процессе определения важных отличий. Эта ошибка состоит в создании комплекта элементов, принципиально различающихся по своей природе, истинности, важности и ценности. Понимание такого важного различия не даётся человеку подсознательно, а должно быть им изучено. Оно всегда подразумевается, но должно быть освоено и принято за абсолют. Известно, что младенцы и дикари не понимают различия между своими внутренними состояниями и внешним миром, хотя возможно, имеют какие-то рудиментарные намёки понимания. Мало кто решался его осознать и принять. Большинство мечется из стороны в сторону, косвенно признавая первичность бытия в одних случаях и отрицая в других, надеясь на ось, на практическое правило агностицизма, действуя так или по незнанию, или намеренно, в результате чего Кругозор этих людей, то есть способность взаимодействовать с абстракциями, сужается. И несмотря на всеобщее неверие сегодня в возможность вызывать дождь с помощью заклинаний, многие считают допустимым аргумент: если Бога нет, то кто создал Вселенную? Уяснить аксиому, что существующее существует, значит уяснить тот факт, что природа, то есть мир в целом, не может быть создана или уничтожена. что она не может начать или прекратить существовать. Состоит она из атомов или более мелких частиц или из пока не открытых форм энергии, она управляется не сознанием, волей или случаем, а законом тождества. Все бесчисленные формы движения, сочетания и распада элементов в пределах Вселенной, от пылинки до формирования галактик и появления жизни, вызваны и определены природой включённых в неё элементов. Природа Метафизическая данность, то есть природа вселенной не зависит от чьей бы то ни было воли. Воля человека это атрибут его сознания, рациональности, и он состоит в выборе воспринимать реальность или избегать её. Воспринимать реальность открывать свойства идентичности и характеристики всего существующего, значит обнаруживать и принимать метафизическую данность. Только на основе такого знания человек способен выяснять, как природные вещи могут быть изменены, чтобы служить его потребностям. В чём состоит его способ выживания? Возможность изменять сочетания природных элементов единственная созидательная сила человека, великая и почётная. И это единственное значение понятия созидательный. Создавать не значит и не может значить метафизически делать вещи из ничего. Создавать Значит, давать начало новому, несуществовавшему ранее сочетанию природных элементов это истинно для любого продукта человеческой деятельности, научного или эстетического. Воображение человека ни что иное, как способность менять вещи, наблюдаемые им в реальности. Лучшее и лаконичное определение человеческой силы в отношении природы дано Фрэнсисом Бэконом. Чтобы повелевать природой, необходимо ей повиноваться. В этом контексте повелевать значит приспособить природные вещи для цели человека, а повиноваться значит, что эти цели не могут быть достигнуты, пока человек не откроет свойства природных элементов и не начнет использовать их соответствующе. Например, двести лет назад человек бы сказал, что невозможно слышать человеческий голос на расстоянии двухсот тридцати восьми тысяч миль. Это также невозможно сейчас, как и тогда. И если мы слышим голос астронавта с Луны, то только благодаря открытиям определённых природных явлений в электронике, позволивших создать устройства, которые улавливают, передают и воспроизводят вибрации человеческого голоса. Без этих знаний и устройств сотни лет мечтаний, молитв, криков и топанья ногами не позволили бы слышать голос на расстоянии даже 10 миль. Сегодня это косвенно понимается и принимается в отношении физических наук, отсюда их прогресс. но это не понимается, не принимается и в сущности игнорируется в отношении гуманитарных наук, то есть наук, изучающих человека. Отсюда их архаическое варварство. Человека считают внеприродным явлением почти единогласно. Он либо сверхприродная сущность, чьи мистические божественные способности и разум, душа лежат выше природы, либо субприродное существо, чьи мистические демонические способности и разум враги природы, экологии. Цель таких теорий освободить человека от закона тождества. Но человек существует, и его разум тоже. Оба часть реальности оба обладают особенной идентичностью. Свободная воля не противоречит факту идентичности, так же как существование живых организмов не противоречит существованию неодушевлённых предметов. Живые организмы обладают силой инициировать собственные движения, которой неодушевлённая материя не обладает. Сознание человека обладает силой запускать движения в сфере познания, мыслительный процесс в то время как сознание других живых организмов такой силой не обладает. Но так же, как животные двигаются только в соответствии с природой своего тела, человек начинает и направляет мыслительную деятельность только в соответствии с природой идентичностью своего сознания. Его воля ограничена процессами познания. У него есть сила определять и понимать и менять их порядок элементы реальности, но нет силы изменять их самих. Он в силах использовать свою познавательную способность так, как того требует её природа, но не может менять её или избежать последствий ненадлежащего пользования ею. Он может отстраняться от восприятия реальности, избегать её, ломать и нарушать её принципы, но не может избежать последующих экзистенциальных и психологических бедствий. Правильное или неправильное использование познавательной способности определяет выбор ценностей человека, которые формируют его характер и эмоции. В этом смысле человек творец самого себя. Воля человека как таковая не противоречит природе, но она открывает путь множеству противоречий. которые появляются, если люди не усваивают важнейшее различие между метафизической данностью и любыми объектами, организациями, процедурами и правилами поведения, созданными человеком. Метафизическая данность не может быть изменена, с этим надо смириться. Всё созданное человеком, наоборот, не должно быть принято на веру без критики, оно должно быть оценено и только потом принято, отвергнуто или изменено при необходимости. Человек не всезнающ и не безупречен. Он может совершать невинные ошибки из-за недостатка знания или лгать, мошенничать и притворяться. Рукотворное может быть продуктом гениальности, проницательности, изобретательности или глупости, обмана, злого умысла. Один человек может быть прав, а все остальные нет, или наоборот, или в любом другом численном соотношении. Природа не гарантирует человеку истинности его суждений. И это метафизическая данность, с которой надо смириться. Тогда кто должен судить? Каждый человек честно и ответственно. Каков стандарт суждений? Метафизическая данность. Метафизическая данность не может быть истинной или ложной, она просто есть. И человек определяет истинность или ложность своих суждений на основе их соответствия или противоречия фактам реальности. Они не могут быть правильными или неправильными. Они стандарты, по которым человек судит о своих целях, ценностях и предпочтениях. Метафизическая дамность есть, была, будет и должна быть. Ничего из сделанного человеком не обязано существовать. Это было сделано по желанию. Бороться с метафизической дамностью значит бесплодно пытаться опровергать реальность. соглашаться с руководторным как с чем-то не требующим проверки, значит бесполезно пытаться отрицать собственное сознание. Спокойствие приходит с возможностью сказать да реальности, решимость приходит с возможностью сказать нет неправильному выбору, сделанному остальными. Любое природное явление, то есть происходящее без участия человека событие, есть метафизическая данность, которая не может произойти иначе или не произойти. Любое явление с участием человека есть рукотворное и может происходить по-разному. Например, наводнение в ненаселённой местности метафизическая данность. Дамба, построенная для сдерживания потока воды, рукотворное явление. Если строители просчитаются и дамба разрушится, катастрофа будет метафизической по происхождению, но спровоцированной человеком. Чтобы исправить ситуацию, люди должны сначала повиноваться природе, изучив причины и вероятность наводнения, а затем повелевать ею, построив крепкую дамбу. заявлять, что все усилия человека, направленные на улучшение своего существования тщетны, что природа непознаваема, потому что мы не можем узнать, будет ли наводнение в следующем году, даже если оно происходит каждый год, что человеческое знание иллюзия, потому что изначально строители были уверены, что дамба выдержит, а она не выдержала, значит отбрасывать человечество назад к первичному недоразумению о взаимоотношениях разума и реальности. и таким образом лишать человека спокойствия и решимости и многого другого. Тем не менее, это то, что делает современная философия на протяжении 200 лет и даже дольше. Заметьте, что философская система, основанная на аксиоме первичности бытия, то есть признающей её абсолютность, привела к признанию человеческой природы и прав. В то же время философская система, основанная на первичности сознания, То есть, на высокомерном заблуждении, что реальность может быть чем угодно, в зависимости от человеческого желания, ведёт к позиции, что человек вообще не обладает идентичностью, что он бесконечно гибок, послушен, удобен и готов к использованию. Спросите себя, почему? Большая часть нападок философов на человеческий разум посвящена попыткам стереть границу между метафизическим и рукотворным. Не разберихав в этом вопросе, началась древняя ошибка, которая отчасти придерживался даже Аристотель в своих идеалистических аспектах. А сегодня она распространяется намеренно и непростительно широко. Типичный философский комплект, используемый профессорами философии, содержит следующее: для доказательства утверждения, что во Вселенной нет необходимости, профессор заявляет, что как и наша страна не обязана иметь пятьдесят штатов. их могло быть 48 или 52, солнечная система могла не иметь девять планет, и их могло быть 7 или 11. Недостаточно, говорит он, доказать существование чего-то, необходимо также доказать должноствование этого существования, а поскольку этого сделать нельзя, то нет никакой определённости, и что угодно сойдёт за истину. Техника ослабления человеческого разума состоит в навязывании рукотворного так, как если бы оно было метафизической данностью, и в приписывании природе понятий, относящихся только к людскому недостатку знаний, таких как случайность или условность, и меняя местами оба элемента комплекта. Из утверждения, раз человек непредсказуем, то и природа непредсказуема, получается следующий вывод: у природы есть воля, у человека нет. Природа свободна, а человек управляется неизвестными силами. Природу не нужно порабощать, человека нужно. Большинство людей думают, что этот вопрос пустая академическая болтовня, не имеющая никакой практической ценности, что делает их слепыми к последствиям в их собственной жизни. Если бы кто-то сказал им, что философский комплект, возникший из этой проблемы, и есть виновник мучительной неопределённости, тихой безнадёжности, серо отчаяния их повседневного внутреннего состояния, они бы не поверили, они не знают этого интроспективно. Но неспособность к самоанализу одно из последствий такого комплекта. Большинство людей не имеют представления о природе и особенностях функционирования человеческого сознания, и следовательно, понятия не имеют, что для них возможно, что нет, что они могут или не могут требовать от себя и от других. В чем они виноваты, а в чем нет? Косвенно ссылаясь на то, что у сознания нет идентичности, люди мечутся между ощущением, что они обладают некой всемогущей силой над своим сознанием и могут безнаказанно мучить его. Это не важно, это только в моей голове, и ощущением, что у них нет ни выбора, ни контроля, что содержимое их сознания предопределено, что они жертвы непостижимой тайны внутри их собственных черепов. Узники неизвестного врага, беспомощные роботы, движимые необъяснимыми эмоциями. Я не могу устоять, я такой, какой есть. Множество людей из увечено влиянием подобной неопределённости. Когда такой человек обдумывает желаемую цель или мечту, первый вопрос в его голове: смогу ли я? А не что нужно для этого сделать? Его вопрос означает: у меня есть врождённая способность Такие люди говорят: "Больше всего на свете я хочу быть композитором, но понятия не имею, что надо делать. Есть ли у меня тот таинственный талант, который сделает всё за меня?" Такой человек никогда не слышал о предпосылке первичности сознания, но именно она толкает его на безнадёжные поиски сквозь тёмный лабиринт его сознания, безнадёжные, так как без обращения к реальности он ничего не сможет узнать о своём сознании. Если он не сразу бросает свою затею, то неуверенно ковыляет к её осуществлению. Небольшой успех усиливает его беспокойство. Он не знает его причины и сможет ли он его повторить. Любая маленькая неудача сводит всё на нет. Он доказывает себе, что у него недостаточно загадочного таланта. Когда он ошибается, то не спрашивает себя: "Чему мне нужно научиться?", а вопрошает: "Что со мной не так?" Он ждёт самопроизвольного и всесильного вдохновения, которое никогда к нему не придёт. Он проводит годы в мрачной борьбе, сфокусировавшись на растущем внутри монстре сомнений в себе, пока реальность медленно и незаметно проплывает на периферии его умственного видения. В итоге он сдаётся. Замените композитора на другую профессию: цель или желание стать учёным, бизнесменом, репортёром или метрдотелем, разбогатеть, найти друзей, сбросить лишний вес. Схема остаётся той же. Некоторые из её жертв шарлатаны, но не все. Невозможно подсчитать количество подлинных умов, особенно в сфере искусств, которые были остановлены или раздавлены мифом о врождённом таланте. Неспособные определить, что они могут изменить, а что нет, некоторые пытаются переписать реальность, то есть изменить природу метафизической данности. Другие мечтают о вселенной, где не будет ничего, кроме счастья, ни боли, ни расстройств, ни болезней, и удивляются, почему они теряют желание улучшать свою жизнь на земле. Третьи думают, что они были бы смелыми, честными и амбициозными в мире, где каждый автоматически делится своими добродетелями, но не в том мире, какой он сейчас. Четвертые боятся внезапной смерти, поэтому так и не решаются жить. Пятые наделяют всезнанием течение времени и принимают традиции за эквивалент природы. Если люди думали так веками, то это должно быть истина. Шестые одаривают всесилием и статусом метафизической данности даже не идеи людей, а их чувство и потворствуют и рациональности других, их слепым эмоциям, таким как предрассудки, суеверия, зависть. вне зависимости от истинности или ложности задаваемых вопросов, говоря, не имеет значения, правда ли это, если люди чувствуют, что это правда. Одни перекладывают вину за свои действия на других. Некоторые эту вину принимают. Другие чувствуют вину, потому что не знают того, что никак не могут знать. Третьи, потому что вчера не знали того, что знают сегодня. Четвёртые по причине того, что не могут донести свои идеи до всего мира без усилий по щелчку пальцев. Вопрос о том, как взаимодействовать с природой, отчасти понят по меньшей мере некоторыми. Но вопрос о том, как взаимодействовать с людьми и оценивать их, всё ещё находится в доисторической эпохе. Именно способность к волеизъявлению выделяет человека, даже в глазах тех, кто отрицает существование такой способности, и заставляет его думать о себе и других как о непостижимых, непознаваемых, освобождённых от закона тождества. Но ничто не освобождено от закона тождества. Ничто, сделанное человеком, не обязано было существовать, но однажды сделанное, оно существует. Действия человека не обязаны совершаться, но однажды совершённые, они факты реальности. То же истинно и в отношении характера человека. Он не обязан был выбирать то, что выбрал, но как только он сформировал свой характер, это факт и его персональная идентичность. Воля человека даёт ему большую, но не безграничную свободу менять свой характер. Если он это делает, то фактом реальности становится это изменение. Результаты человеческой деятельности, материальные и психологические, могут обозначаться как рукотворные факты, чтобы отличать их от метафизически данных фактов. Небоскрёб рукотворный факт, гора метафизический. Можно изменить или взорвать небоскрёб, как можно изменить или взорвать гору? Но пока он существует, никто не может делать вид, что его там нет или он не то, что есть. Тот же принцип применим и к человеческим действиям и характеру. Человек не должен быть никчёмным мерзавцем, но пока он выбирает быть им, он никчёмный мерзавец. И обращаться с ним надо соответственно. Обращаться с ним по-другому значит противоречить факту. Человек не обязан быть героем, но пока он выбирает быть им, он герой, и обращаться с ним надо соответственно. обращаться с ним по-другому значит противоречить факту. Люди не обязаны строить небоскрёб, но как только они его построили, худшее противоречие относиться к небоскрёбу как к горе, как к метафизически данному факту, который просто произошёл, чтобы произойти. Способность к квалиизъявлению наделяет человека особым статусом в двух важнейших отношениях. Первое: В отличие от метафизической данности, любой рукотворный продукт, будь он материальный или интеллектуальный, не должен приниматься без критики. Второе. По своей метафизически данной природе человеческая воля не зависит от других. Волевое сознание для сущности человека то же самое, что и неизменяемые элементы для природы. Ничто не может заставить человека думать Другие могут его стимулировать или препятствовать, награждать или наказывать, могут разрушить его мозг наркотиками или дубинкой, но они не могут приказать его разуму функционировать. Это его эксклюзивная, суверенная власть. Человеком нельзя командовать, его нельзя подчинить. Что должно быть подчинено, так это метафизически данная природа человека. В том смысле, что он подчиняет природу всего существующего. Это означает, что каждый человек должен признать тот факт, что его разумом не должны командовать ни в каком смысле, включая тот, что приложим к остальной природе. Природные объекты могут менять форму, чтобы служить человеку и его целям, но сам человек не может в отношении природы смириться с тем, что я не могу изменить, значит смириться с метафизической данностью. Менять то, что я могу изменить, Значит, стремиться изменять порядок и состав объектов, обретая знания, как это происходит в науке и технологии, например, в медицине. Отличать одно от другого значит знать, что никто не может противиться природе, и когда нельзя ничего сделать, человек должен спокойно это принять. В отношении человека смириться не значит согласиться, а изменить не значит принудить. Человек должен принять факт, что разум остальных находится вне его досягаемости, как и его собственной, вне их досягаемости. Человек должен принять их право делать свой выбор и согласиться или нет, одобрить или отвергнуть, присоединиться к ним или противостоять, как подскажет его разум. Единственный способ изменить человека тот же, что меняет природу. Знание должно использоваться как средство убеждения только тогда, когда и если разум людей активен. Если же нет, то их надо оставить на попечение последствий собственных ошибок. Отличать одно от другого значит, что никто не должен принимать рукотворное зло, других видов нет, с тихой покорностью и подчиняться ему добровольно. И даже если человек заключён в клетки диктатуры, где нельзя ничего сделать, спокойствие приходит вместе с пониманием, что он не должен с ней соглашаться. Применять силу к людям также неэффективно. Как применять к природе метод убеждения? Это стратегия дикорей, которые управляют людьми силой и утихомиривают природу молитвами, заклинаниями и взятками жертвами. Это не работает сейчас, как не работала ни в одном обществе всю человеческую историю. И все же это та стратегия, к которой призывают вернуться современные философы, так же, как они вернулись к заблуждению о первичности сознания. Они призывают к пассивному, таинственному, экологическому подчинению природе и к управлению людьми при помощи грубой силы. Отрицание философами закона тождества позволяет им уклоняться от идентичности человека и его потребности выжить. Оно позволяет ему уйти от того факта, что человек не может долго существовать в природных условиях, что именно разум его орудие выживания, что он выживает посредством сделанных им вещей и что их источник его собственный интеллект. Интеллект это способность усваивать факты реальности и оперировать ими, то есть их концептуализировать. Согласно аксиоме о первичности реальности, интеллект самый ценный человеческий актив. Но ему нет места в обществе, ведомом первичностью сознания. Он смертельный враг такого общества. Сегодня интеллект не признается и не награждается, а лишь систематически уничтожается во все нарастающем потоке беззастенчиво официруемой иррациональности. В качестве примера доминирования в современной культуре первичности сознания обратите внимание на следующее: в политике предпочитается жесткий, абсолютистский или или подход к выборам. где человек либо выигрывает, либо проигрывает, и все озабочены лишь победителем, полностью игнорируя проигравшего, даже если он был прав. Тогда как в экономике, в сфере производства, игнорируется абсолютность реальности, а именно тот факт, что человек либо производит, либо нет, и победители не звергаются в пользу проигравшим. Здесь человеческие решения абсолют, а требования реальности нет. Кульминация этой тенденции, основная нажива на философском комплекте метафизического и рукотворного, это движение эгалитаризма и его философский манифест "Теория справедливости" Джона Ролза. Эта до неприличия зловещая теория предлагает подчинить человеческую природу и разум не только желаниям, включая зависть самых слабых представителей общества, но и нищим, несуществующим категориям, эмоциям, испытываемым человеком еще до своего рождения. и требуют, чтобы люди принимали жизненные решения так, как если бы были лишены мозга. Однако мозг не может спроектировать изменения собственной природы и силы. Гений не может превратить себя в тупицу и наоборот. Желания гения и тупицы не совпадают. Гений, низвергнутый до уровня тупицы, погибнет в ужасной агонии, а тупица, возвышенная до уровня гения, будет рисовать граффити на мониторе компьютера и вскоре умрёт от голода. Всё это не прониккает в головы освобождённых от закона тождества, а следовательно и от реальности людей. Они требуют равных результатов, закрывая глаза на неравные причины, и предлагают менять метафизические факты силой прихоти и оружия. Вот что возносится, навязывается и требуется сегодня. В этом вопросе не может быть интеллектуального и морального нейтралитета. Нравственные трусы, сторонящиеся суждений, взывающие к невежеству, путанице и беспомощности, остающиеся тихими и избегающими битвы, при этом испытывающие нарастающее чувство ужаса от вопроса о том, что они могут или не могут изменить, прокладывают путь злодеянием эгалитаризма и закончат как изгои, которым стремится помочь общество анонимные алкоголики. Меньшее, что порядочный человек может сегодня сделать, Это бороться с этой доктриной, бороться непримиримо на основах морали. Предложение уничтожить интеллект медленными пытками не может не вызывать однозначного ответа у цивилизованных людей. Если кто-то чувствует, что мир слишком сложен, а мировое зло слишком велико, чтобы с ним справиться, напомните этому человеку, что он тоже слишком большой, чтобы утонуть в стакане виски.